Глава 49. Вот порошок, в любую жидкость всыпьте, и будь в вас силы за 20 рых, один глоток уложит вас мгновенно. Ждать среди полок в отделе снабжения было хуже всего. Те, кто мог спали. Большинство нервно расхаживали туда-сюда. Нокс всё поглядывал на настенные часы, представляя, как оружие перемещается через укрытие.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 Обойдя прилавок, Нокс увидел в дверях Петра. Два местных охранника на площадке у входа разрешили ему войти. Пётр улыбнулся, пожав руку Ноксу. Пришедшие с Петром работники с нефтеперегонного завода вошли следом. Свои обычные чёрные комбинезоны они заменили на синие. Как там дела, спросил Нокс. Лестница гудит от топота, сообщил Пётр. Он набрал полную грудь воздуха,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 ище тенились над толпой, делая её похожей на подушечку для булавок. Есть вещи, которые подобно высказанным вслух идеям, необратимы. И он предположил, что его люди ещё сделают много таких вещей. "За мной!" прорычал Нокс, а разговоры начали стихать. Люди надевали рюкзаки, в карманах позвякивал металл.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 Сле сле на якобы внезапное отключение света. Когда двери открылись, на лестницу пробился яркий свет и шум работающих станков. Пиноксу видел, что подразумевал Петр, говоря, что слухи разносятся быстрее, чем ходят люди. Он поправил свою ношу инструменты, свечи и фонарики, которые создавали впечатление, будто он идёт помогать, а не воевать. Но под этим маскировочным слоем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 слишком очевидны. Оставив за спиной освещённую площадку перед отделом снабжения, они начали восхождение. Несколько механиков переоделись в жёлтые комбинезоны, чтобы лучше слиться с снабженцами на средних этажах. Они шумно поднимались в приглушённом ночном освещении. Подрагивание лестницы внизу давало Ноксу надежду, что и остальные его люди вскоре их догонят.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 Актавов восстания до этого. А как же годы между ними? Долгий мир между двумя войнами. Нокс переставлял ноги со ступеньки на ступеньку, размышляя обо всём этом. Стал ли он одним из тех плохих людей, о которых узнал в молодости, или ему лгали? Голова раскалывалась от таких мыслей. Но вот же он, Нокс возглавляет восстание. И чувствуют, что прав, что это необходимо. А что, если во время прошлой схватки люди испытывали то же самое?